Глава 12. Развитие мозга. Выше я говорил о том, как изгонять нежелаемые эмоции, но есть куда лучший способ их искоренения, а именно культивировать противоположные им чувства. Мы склонны считать, что наши эмоции и есть мы. Но это далеко не так. Просто большая часть людей — рабы собственных эмоций. Они даже не пытаются сопротивляться. Даже зная, что та или иная эмоция принесет им только вред, они повинуются ей беспрекословно, говоря «так уж мы устроены». Новая психология утверждает, что люди — хозяева своих эмоций, а не их рабы. Можно развить клетки мозга так, чтобы они работали нужным образом — а старые клетки, работа которых уже не удовлетворяет новым требованиям, списать, то есть позволить им атрофироваться за ненадобностью. Это не голая теория, а проверенный факт, доказательством которому служат тысячи людей. Какой бы теории сознания мы не придерживались, необходимо признать, что мозг — важный орган и инструмент разума, по крайней мере, в нашей теперешней форме существования. Мозг подобен чудесному музыкальному инструменту с миллионом струн, на котором можно играть бесчисленные комбинации звуков. Мы приходим в мир с определенными склонностями, темпераментом и предрасположенностями. Неважно, как мы их получили, по наследству или из прошлых жизней. Как бы то ни было, определенные струны в нас отзываются на прикосновение легче других. Если стечение обстоятельств задевает в человеке какие-то струны, некоторые ноты звучат громче прочих. Но оказывается, если приложить небольшое волевое усилие и зажать наиболее легко звучащие струны, им будет уже не так легко звучать, и они перестанут отзываться на случайные прикосновения. А если уделить внимание некоторым из тех струн, тон которых плохо настроен, Скоро они придут в рабочее состояние, их ноты зазвучат чисто и живо. В нашем мозгу миллионы незадействованных клеток, готовых развиваться. Мы используем очень малую их часть, зато готовы ее замучить работой до смерти. Но ведь можно дать некоторым из используемых нами клеток отдохнуть, а в это время активизировать другие клетки. Мозг можно обучить и развивать так, что результат покажется непосвященному человеку непостижимым. Привычки мышления культивируются, изменяются и искореняются силой воли. Тем, кто идет на поводу у собственной слабости, больше нет оправданий. Лекарство в наших руках. Исследователи мышления называют желательные мысли или привычки мышления «позитивными», а нежелательные — негативными. Сознание инстинктивно считает какие-то вещи хорошими для своего обладателя и расчищает дорогу соответствующим позитивным мыслям или, по крайней мере, оказывает им наименьшее сопротивление. Такие мысли оказывают куда больший эффект, чем все прочие. То есть одна позитивная мысль сможет противостоять нескольким негативным. Так что лучший способ преодолеть негативные мысли и эмоции — культивировать позитивное мышление. Со временем позитивная мысль вытеснит негативную, отбирая необходимое той питание. Конечно, негативная мысль поначалу будет бороться за жизнь и оказывать сильнейшее сопротивление предвидя, так сказать, свой конец, который обязательно наступит, если позитивные мысли позволено расти и развиваться. Она создает неприятности человеку, начавшему ее искоренять. Лучше всего обращать на эти сорняки сознание как можно меньше внимания и как можно лучше заботиться о новых, красивых растениях позитивных мыслей в саду своего разума. Так, если вы склонны ненавидеть людей, вам будет легче всего преодолеть свою ненависть, культивируя вместо нее любовь. Думайте о любви и действуйте с любовью как можно чаще. Культивируйте добрые мысли и совершайте как можно больше добрых поступков. Вначале вам будет сложно, но постепенно любовь одержит верх над ненавистью, и последнее увянет. Если вы склонны впадать в меланхолию, культивируйте улыбку и радостный взгляд на мир. Улыбайтесь почаще и усилием воли заставляйте себя взглянуть на радостную сторону событий. Конечно, демоны печали будут сражаться с вами, но не поддавайтесь им. Продолжайте развивать в себе оптимизм и радость. Сделайте своим девизом слова «радость, веселье и счастье» и живите в соответствии с ним. Этот рецепт может показаться вам несколько старомодным, однако его польза несомненна. Благодаря ему вы глубже постигнете и освоите описанные здесь аффирмации и упражнения по самонастройке. С его помощью вы из нерадивого станете энергичным, из лентяя превратитесь в деятельного человека. Нужна только систематическая практика. Последователям новой мысли часто говорят о сосредоточении на позитивных мыслях. Действительно, чтобы достичь результатов, такое сосредоточение обязательно. Но необходимо кое-что еще. Вы должны притворять свои позитивные мысли в жизнь так, чтобы это стало вашей устойчивой привычкой. Мысли реализуются через действия, и в свою очередь действия влияют на мысль. Действия, которыми позитивные мысли притворяются в жизнь, воздействуют на ум и развивают соответствующую область сознания. С каждым появлением в сознании определенной позитивной мысли становится все проще и проще реализовать ее в действии. И каждый раз, когда выполняется определенное действие, все более простой становится соответствующая мысль. Как видите, процесс движется в двух направлениях в виде прямого и обратного действия. Если вы радостны и счастливы, смех будет для вас естественным. Если вы, когда вам грустно, рассмеетесь, то почувствуете радость. Вот что я стараюсь до вас донести. В двух словах, если вы хотите привыкнуть к определенному действию, взрастите в себе привычку мыслить соответствующим образом. А для взращивания такой привычки мыслить выполняйте соответствующие действия. Попробуйте. Вспомните не слишком приятное вам дело, которое, по вашим представлениям, вы действительно должны сделать. Взращивайте мысль, ведущую к должным действиям. Скажите себе «Я хочу сделать то-то и то-то». И затем сделайте. Радостно. С чувством, что вам нравится делать это. Заинтересуйтесь действием, найдите лучший способ его выполнить Включитесь в дело с умом, гордитесь им И вы увидите, что оно стало доставлять вам удовольствие и превратилось в новую привычку Если вы предпочтете попробовать этот рецепт на каких-то привычках мышления, от которых вам бы хотелось избавиться, он будет работать точно так же Начните культивировать привычку, противоположную прежней, и реализуйте ее в действии со всем усердием. Затем обратите внимание на изменения, которые в вас произойдут. Да, поначалу вы встретите сопротивление, но пусть оно вас не огорчает. Весело говорите себе «могу» и «сделаю». И не отступайте от своего замысла. В процессе такой работы очень важно сохранять положительный настрой и заинтересованность. Если вам это удастся, все остальное будет легко.